Батраки Глава первая У подножия Крутолобой Коричневой горы, в вербах, густо поднявшихся по обеим сторонам речки, между садами, обнесенными старыми замшелыми плетнями, жмутся, словно прячутся от докучливых взоров проезжих и прохожих домики поселка Даниловки. В поселке сотня с лишним дворов — По главной улице вдоль речки размашисто и редко поосели дворы зажиточных мужиков. Едешь по улице, и сразу видно, что основательные хозяева живут. Дома крыты жестью и черепицей. Карнизы с зубчатой затейливой резьбой. Крашенные в голубое ставни самодовольно поскрипывают под ветром. Будь-то раскрасывают о сытой и беспечальной жизни хозяев. Ворота на этой улице дощатые, надежные. Плетни новые, во дворах сутулятся амбары, и на проезжего гремя цепями, давясь злобным хрипеньем, брешут здоровенные собаки. Другая улица, кривая и тесная, лежит на взгорье, обросла вербами, словно течет под зеленой крышей деревьев, и ветер гоняет по ней волны пыли, крутит кружевным облаком золу просыпанную у плетней на второй улице не дома а домишки неприкрытая нужда высматривает из каждого окна из каждого подворья обнесенного реденьким ветхим чистоколом лет пять назад пожар догола гола вылезал постройки на второй улице вместо сгоревших деревянных домов слепили мужички саманные хотенки кое как пообстроились Но с той поры нужда на вовсе прижилась у погорельцев. Глубже глубокого пустила корни. В пожаре пропал весь сельскохозяйственный инвентарь. В первую весну как-то обработали землю, но неурожай раздавил надежды, сгорбатил мужичьи спины, по ветру пустил думки о том, что как-нибудь удастся поправиться, выкарабкаться из беды. С того времени пошли погорельцы по миру, Горе мыкать. Ходили, хресторадничали. Уходили на Кубань, на легкие хлеба. Но родная земля властно тянула к себе. Возвращались в Даниловку и, ломая шапки, вновь шли к зажиточным мужикам. Возьми в работники, хозяин. За кусок буду стараться. Глава вторая. Утром чуть свет, к Науму Бойцову пришел... Папа Александра — работник. Наум запрягал в повозку выпрошенную у соседа лошадь и не слыхал шагов подходившего работника. Думая о чем-то своем, дрогнул от неожиданно громкого приветствия. «Здорово, дядя Наум!» Наум оглянулся и, затянув супонь, дотронулся свободной левой рукой до шапки. «Здорово! Зачем пожаловал?» Работник, обрадованный тем, что вырвался от хозяйства, присел на опрокинутую убогую борону и, натягивая на ладонь рукав рубахи, вытер солбопот. «Дело к тебе имеем», — не спеша начал он, как видно, собираясь долго и обстоятельно поговорить. «Какое там дело?» — хлопоча над лопнувшей вожжой спросил Наум. «А ну, видишь, какое дело?» «Я по своему давно говорю. Вы, батюшка, коли хотите жеребчика подрезать, так вы...» «Ты не мусоль», — отрезал Наум. «Жеребца надо подрезать, что ли? «Так и говори. А то мне некогда. Зараз на поле еду». «Ну да, жеребца», — недовольно закончил работник. «Скажи, сейчас приду». Работник, нехотя встал, отряхнул со штанов прилипшую свеженькую стружку и, глядя себе под ноги, равнодушно сказал. «Хвалят тебя в округе. Коновал, мол, хороший. Оно и точно. А сам собою человек ты не ласковый. Никакого с тобой приятного разговора нельзя иметь. Грубый ты и обрывистый человек». «Ну, брат, извиняй, таким мать родила». Я, что ж, конечно, обидно, однако я могу с кем хочешь поговорить. Во-во, потолкуешь, шо, с кем-нибудь, улыбаясь глазами, сказал Наум и, не спеша, прямо и тяжко ставя на землю широкие босые ступни, пошел в хату. Работник поднял с земли свеженькую, откуда-то принесенную ветром стружечку, свернул ее в трубку, вздохнул и пошел по улице, кособочись и по бабье вихляя задом. Шел он так, как будто против воли ветром его несло. Наум вошел в хату и снял с гвоздя вязку толстой бичевы. Развязывая узел, он повернулся лицом к печке и улыбнулся жене, возившейся со стряпней. «Я говорил тебе, что от кеда-нибудь докапнет. Да Попу Александру понадобилось жеребчика подрезать. Работника присылал. Меньше, чем полпуда размольной не возьму». «Присылал, что ли?» — обрадованно переспросила жена. «Только что ушел». «Вот и хлеб. А я-то горевала. Пахать поедешь, а пирога и краюшки нету». Наум улыбнулся, и от улыбки рыжий клин бороды сполз куда-то в сторону. Оскалились почерневшие плотные зубы. Улыбка молодила его и делала суровое лицо приветливым. «Собирайся и ты, Федор. Помогешь». «А кобыла пущай постоит, не распрягай», — сказал сыну. Федор, шестнадцатилетний парень, до да чудного похожий на отца лицом и ширококостной плечистой фигурой, засуетился, подпоясал рваную рубаху новым ремнем и пошел за отцом, так же твердо попирая землю босыми ногами и также сутулись на ходу и помахивая сильными, не по возрасту, руками. Возле своего двора встретил их поп Александр. На сухих, обтянутых щеках его виднелась кровь, лоб завязан чистым полотенцем. Под повязкой серыми мышатами шныряли раскосые глаза. «Приступу нет», — поздоровавшись, сказал он. «Вот зверь, прямо бесноватый». Голос у него был густой, басовитый, несоразмерной с низкорослой щупленькой фигурой. «Хотел обротать, так он меня кусанул зубами, как пес!» «Клок кожи на лбу содрал. Истинный бог!» Смешливый Федор побагровел, надулся, удерживаясь от смеха, но отец строго взглянул на него и пошел в калитку. «Он где у вас?» «В конюшне». «Принесите еще одну бичеву, батюшка». «С ним надо умеючи», — нерешительно сказал поп. «Как-нибудь усмирим». «Не с такими управлялся», — немного хвостливо ответил Наум и ловко свернул в конце бичевы замысловатую петлю. Федор, Поп и работник стали возле двери, а Наум на левую руку намотал бичеву, в правой зажал короткий сырой дубовый кол. «Гляди, дядя Наум, он тебя обожгет», — усмехнулся работник. Наум, не отвечая, откинул болт и, жмурясь от темноты, хлынувший из конюшни, шагнул через порог. Минуты две слышалась возня. фёдор с шибко бьющимся сердцем ждал крика «Идите держать! Живо!» Как вдруг что-то грохнуло, всхрапнул жеребец глухой вязкий стук. Стон. По деревянному настилу коротко проговорили копыта. Дверь хрястнула словно ее рвануло бурей, и из темноты, дико задрав голову, прыгнул жеребец. В два скачка обогнул навозную кучу, на секунду стал, тяжело вздымая потные бока, разметал хвост и, перемахнув через забор, скрылся, взбаламучивая по дороге прозрачную пыль. Из конюшни качаясь вышел Наум. Руками он зажимал рот, на левой еще моталась оборванная бичева. Шагов двадцать, быстрых и путанно пьяных, сделал он по двору, наткнулся на забор грудью и упал навзничь, поджимая к животу ноги. Федор с криком бросил бичеву и подбежал к нему. — Батя, ты чего? Страшным, хрипящим шепотом, давясь словами, наум выкрикивал. — В груди меня вдарил, сломил кость. «Пропадаю! В груди! Под сердце!» Выдохнул он со свистом и, выворачивая от безумной боли помутневшие глаза, заплакал, икая, и давясь кровью. Его подняли и перенесли под навес. По двору, там, где его несли, красной мережкой разослался кровяной след. Наум, выгибаясь дугой, хрипел и рвал на себе рубаху. При каждом выдохе страшно низко вваливалась разможженная грудь. И потом угловато тряслась и покачивалась. Минут через десять ему стало лучше. Кровь перестала хлобыстать через рот. Лишь розовой слюной пенились губы. Перепуганный поп принес графин самогонки Заставил Наума силком выпить три стакана и, заикаясь, зашептал. «Я заплачу тебе». «Заплачу» сейчас уходи сынок тебя доведет а ну какой грех тогда я в ответе иди на ум ради христа иди в кругу семьи и помрешь пожалуйста уходи я за тебя отвечать не намерен помру жене заплати сверетел сквозь приступы удушья на ум будь покоен «Приобщу тебя, за дарами зайду в церковь. фёдор помоги отцу подняться!» Наум, поддерживаемый попом, быстро спустил ноги и глухо крикнул. «Ой, не могу! Ой-ей-ей, смерть! Помираю!» Вдруг закричал он пронзительно и дико. Федор, безобразно кривя лицо, заплакал. Работник в стороне копал ногою песок и глупо улыбался. Тяжело хлебая раскрытым ртом воздух, Наум встал. Всей тяжестью, наваливаясь на плечо Федора, он пошел, косо перебирая ногами. «Домой? Батюшка велит. Пойдем!» — коротко сказал он. Шел, спотыкаясь и путаясь, но крепко закусил губы, ни одного стона не уронил за дорогу, лишь брови дрожали на мокром от слез лице его. Не доходя со женей сорока до дому, он с силой вырвался из рук Фёдора, крикнул и шагнул к плетню. Фёдор подхватил его подмышки и сразу почувствовал, как отяжелело, опускаясь отцово тело, и что он уже не в силах его держать. Из-под полуопущенных век, свешенные на бок головы, глядели на него неподвижные глаза отца с мертвой строгостью. Подбежали люди. Кто-то потрогал руки Наума, кто-то сказал не то со страхом, не то с удивлением. Помер. Вот те Глава третья После похорон отца на третий или на четвертый день мать спросила у Федора. «Ну, Федя, как же мы с тобой будем жить?» Федор сам не знал, как надо жить и что делать после отцовой смерти. Был хозяин, налажена и прочно шла жизнь. Шла, как повозка с тяжелым грузом. Иной раз было трудно изворачиваться, но Наум как-то умел устроиться так, что семья даже в голодный год особого голода не испытывала. А в остальное время было вовсе спокойно и хорошо. Если не было достатков, как у мужиков-богатеев с первой улицы, то не было и той нужды, какую испытывали соседи Наума, жившие рядом с ним по второй улице. А теперь, после того, как хозяйство лишилось заправилы, не только фёдор растерялся, но и мать. Кое-как вспахали полдесятины под пшеницу, засевал Прохор, сосед. Но всходы вышли незавидные, редкие, чахлые. Иди, сынок, нанимайся к добрым людям в работнике, а я пойду померу, — сказала как-то мать. «Может, через год, через два наскитаемся, деньжонок на лошадь соберем, а тогда уж своим хозяйством заживем». «Ты как?» «Выгадывать нечего», — хмуро отозвался фёдор «Крути, не крути, а в люди идти придется». Вечером того же дня стоял фёдор у крыльца Захарова дома, первый богатей в соседнем хреновском поселке. Мял в руках отцов заношенный до блеска картуз. Говорил, с трудом вырывая из горла прилипавшие слова. «Работать буду по совести. Работы не боюсь. Жалование какое положите?» Сам Захар Денисович, мужик малосильный, согнутый какой-то внутренной болезнью, сидел на порожках крыльца и в упор, не мигая, разглядывал фёдора водянистыми расплывчатыми глазами. «Работник мне нужен, это верно. Одно вот, молод ты паренек, нет в тебе мужеской силы, и за мужика ты не сработаешь, это точно». «А какую цену ты с меня положишь?» «Какую дадите?» «Ну, все ж таки». Федор вспотел, тряхнул картуз и, смущенный, поднял глаза. «Кладите, чтобы вам и мне было не обидно». «Полтина в месяц. Вот моя цена. Харчи мои, одежка, обувка твоя, а?» Он вопросительно уставился на Федора. «Согласен?» Федор зажмурил глаза, подсчитывал, быстро шевеля пальцами свободной руки. «В месяц полтинник, а два — рубь. За год — шесть рублев». Вспомнил, что на рынке за самую немудрящую лошаденку запрашивали восемьдесят рублей и ужаснулся, высчитав, что за деньги эти надо будет работать тринадцать лет. «Ты чего губами шлепаешь? Ты говори, согласен или нет?» морщись от поднявшегося в груди колотья, заскрипел Захар Денисович. — Что ж, дяденька, почти задарма? — Как задарма? А кормежка во что она мне влезет? Просуди сам. Захар Денисович закашлялся и махнул рукой. Фёдор твердо помня советы матери, решил не наниматься меньше, чем за рубль в месяц, а Захар Денисович, закатывая в кашле глаза, обрывками думал «Этого полудурня никак нельзя упустить. Клад собой здоровый, он у меня за быка будет ворочать. Такой меделян черту рога сломит, не то что. Знающий себе цену рабочий на летнюю пору не наймется и за пятерик» а этого за рублевку можно нанять. Ну, какая твоя крайняя цена? Мне бы хоть рубь в месяц. Ха-ха, рубь, эко загнул. Да ты в уме, парень. Нет, брат, это дороговато. Федор повернулся было идти, но Захар Денисович по Воробьиному зачекелял с порожков и ухватил его за рукав. Постой. «Погоди, эки ты, брат, горячий! Куда же ты?» «Не сошлись, так что уж!» «Эх, ладно! Была не была! Так и быть, уж плачу целковый в месяц!» «Грабишь ты меня! Ну, да уж сделано, значит, быть посему!» «Только гляди! Уговор дороже денег, чтобы работать на совесть!» Работать буду и за скотиной ходить, как за своим добром, обрадованно сказал Федор. Нынче же холодком мотай в Даниловку, принеси свои гунья, а завтра с рассветом на покос. Так-то. Глава четвертая Гаркнул под сараем петух. Перед тем, как криком оповестить о рассвете, долго хлопал крыльями, и каждый хлопок его отчетливо и ясно слышал фёдор спавший под навесом. Ему не спалось. Выглянув из-под зипуна, увидел, что за гребенчатой крышей амбара небо серо мутнеет. Тучи ползут с восхода, слегка окрашенные по краям кумачевым румянцем. А на крыльях косилки, стоящей около сарая, висят крупные горошины росы. Спустя минуту на крыльцо вышел Захар Денисович в холщовых исподниках. Почесался, высоко задирая рубаху на пухлом желтом животе, и громко крикнул. «Федька!» фёдор стряхнул с себя зипун и вышел из-под навеса. «Гони быков к речке поить! Да живо!» «В косилку запрягать будешь, рябых!» Федор торопливо развязал ворот база, вытирая о штаны руки, намокшие росной сыростью, крикнул на быков. «Соп с база!» Быки нехотя вышли во двор. Передний отворил калитку рогами и направился по улице к речке. Остальные потянулись следом. Возвращаясь оттуда, фёдор увидел, что хозяин суетится возле арбы, ключом отвинчивая гайку. Подошел, помог снять и помазать колеса. Захар Денисович косился, наблюдая за расторопными, толковыми движениями Федора и чмыкал носом. Пока управились и выехали за поселок, рассвело. На курганах вдоль дороги тревожно посвистывали бурые, выленившие увольни сурки. В зеленях били на тачках стрепеты. Вылупившиеся из-за горы солнце, не скупясь, попростецки сыпало на степь жаркий свой свет. Роса поднималась над оврагом густым студенистым туманом. Поскрипывали колесики-косилки, позади громыхала арба. В затке в большой деревянной баклаге, шумливо-весело булькала вода. Захар Денисович, пригревшись на солнце, был расположен к приятному разговору. «Ты, Федька, будь послушлив, а уж я тебя не обижу. Парень, ты здоровый, при силе. С тебя и спрос будет, как с заправского работника. Я говорил, что работать буду, как в своем хозяйстве. Ну, то-то. Ты, брат, должен понимать, что я твой благодетель». «А ты мой слуга. А хозяину своему и благодетелю обязан ты беспрекословно подчиняться. Я тебя, можно сказать, от голодной смерти отвел, и ты помни мою доброту. Понял?» фёдор угнув голову, раздумывал о доброте хозяина и сам про себя удивлялся. «Какую ему милость сделал тот?» На покосе, пока работал один Федор, хозяин сидел на передке косилки на удобном железном стульчике, махал арапником, погоняя быков А Федор короткими вилами, задыхаясь, сваливал тяжелые вороха зеленой травы Только натужившись спихнет вал, а крылья косилки с сухим надоедливым тарахтением уже наметают к ногам новые груды травы Иногда быки останавливались отдыхать. Хозяин, потягиваясь, ложился под копну, задрав рубаху, гладил руками свой брюзглый желтый живот и тупо глядел на белые плывущие клочья облаков. Федор в первую остановку вытряхнул из рубахи колючую пыль и травяные ости. И тоже присел было под косилку, но Захар Денисович удивленно оглядел его с ног до головы, сказал с расстановочкой. «Ты что же это? Ты, браток, на меня не гляди. Я твой благодетель и хозяин. Ты вникни в это. Я могу и вовсе не работать по причине своей нутряной хворобы. А ты бери вилы, да иди-ка копнить. Вон там, за логом, трава уж подсохла». Фёдор приглядел, куда указывал волосатый палец хозяина, встал, взял вилы и пошел копнить. Через полчаса хозяин, приятно всхрапнувший под навесом копны, проснулся от того, что кузнечик заполз ему под рубаху. Выругавшись, смачно раздавил несчастного кузнечика и, прикрывая пухшие глаза ладонью, поглядел, как Федор копнит. «Федька!» Фёдор подошел. «Сколько копен свершил?» «Девять». «Только девять? Ну, садись на косилку». Быки тронулись, на ходу перетирая жвачку. Дрогнула косилка, застрекотали крылья, сметая траву к задку. Захар Денисович, жадный до крайности, пустил ножи под самый корень травы. Ножи сухо чечекали, сбривая густую порсль. Все шло как следует. Но на повороте косилка вдруг с разгона налетела на кучу земли, вырытой кротом, и стала, зарывшись зубьями в землю, подрагивая от напряжения. Фёдор соскочил с сиденья поглядеть, не обломались ли, но на этот раз все сошло благополучно. Работу бросили перед наступлением темноты фёдор притащил к стану сухого бычачьего помеёта надергал прошлогодней старюки травы бурьяна и разложил огонь из сумочки хозяин скупо отсыпал пшина и велел очистить три картофелины после обеда он был в хорошем настроении раз даже похлопал фёдора по плечу но перед ужином фёдор испортил всё дело отрезав лишний ломоть сала в кашу Захар Денисович, недовольно косоротясь, долго ему выговаривал за это. За ужином хмурился и лег спать, вздыхая и что-то пришептывая. Глава пятая. Часто вспоминал Федор слова хозяина. «Ты помни мою доброту». Жил он у него третью неделю и никакой доброты пока не видел. Одно лишь твердо знал, что Захар Денисович жёг мужик и умеет работой вытянуть из человека жилы. С утра до поздней ночи мотался фёдор по двору, а хозяин покрикивал, кривил губы и делал недовольное лицо. В первое воскресенье думал фёдор сходить в Даниловку, проведать мать. Но Захар Денисович еще в субботу с вечера заявил. «Завтра пораньше отправляйся картошку полоть. Бабы говорят, страсть как затравила». Помолчав, добавил. «Ты не думай, ежели праздник, так можно байбаком лежать, да хлеб жрать. Теперь время горячее, день год кормит. Это уж зимой будешь нахлебничать». Федор смолчал. Колючий страх потерять место делал его приниженным и покорным. Утром взял кусок хлеба, мотыгу и отправился полоть. К полудню так намахался мотыгой, что ударило в голову, и тошнота подкатила к горлу. С трудом разогнув спину, сел на пригорок пожевать хлеба и плюнул. Впереди с на 80, шершавым лоснящимся бархатом зеленела еще не выполотая трава. К вечеру, с трудом передвигая ноги, налитые гудящей болью, доплелся до двора. Хозяин встретил его у ворот, не вставая с заваленки спросил. «Всю прополол?» Осталась делянка. «Экий ты, брат! Небось, лодорничал, либо спал?» Досадливо буркнул он. «Не спал я», — хмуро отозвался Федор. «Всю за один день немыслимо прополоть». «Иди, не разговаривай! Вдруг горять будешь так работать, так и жрать не получишь! Дармоед!» — крикнул вслед уходившему Федору. Глава 6 Тягучей безрадостной чередой шли дни и недели. С утра до поздней ночи работал Фёдор, не покладая рук. В праздничные дни хозяин нарочно приискивал какое-нибудь дело, лишь бы занять чем-нибудь время, лишь бы не был батрак его без работы. Прошло два месяца. У Фёдора рубаха от пота не высыхала, выдабривался, думаю, что хозяин к концу второго месяца уплатит за прожитое время. Но тот молчал, а у Фёдора совести не хватало спросить. В конце второго месяца как-то вечером подошел Фёдор к Захару Денисовичу, сидевшему на крыльце. Спросил. «Хотел деньжат у вас попросить. Матери переслал бы». Тот испуганно замахал руками. «Какие там деньги сейчас? Ты что, брат, очумел, что ли? Вот помолотим хлеб, налог отдадим, тогда, может, и деньги будут. Ты их с первоначалу заработай». «Обносился я. Чирики вон разлезлись». Федор поднял ногу со ощеренным чириком. Из рваного носа глядели потрескавшиеся пальцы. Захар Денисович, ухмыляясь, долго глядел ему под ноги, потом отвернулся. «Теплынь стоит. Можно и босым. По колкости, по не проходишь». «Ишь ты, нежный какой! Ты ненароком ни барских ли кровей будешь?» «Не испанов «Бывает». фёдор молча повернулся и под хохот хозяина, краснее от унижения, пошел к себе в сарай. За два месяца он ни разу не видел матери. Времени не было сходить в Даниловку, не пускал хозяин. Да к тому же и не знал, дома ли мать или с сумой пошла по хуторам и станицам. Незаметно кончился покос. К Захару Денисовичу во двор привезли с участка паровую молотилку. Понашли рабочие. Хозяин залебезил перед ними, задабривая, чтобы поскорее окончили молодьбу. «Вы, ребятки, уж постарайтесь ради Христа. Приналяжьте, пока эта погодка держится. Не приведи бог, пойдут дожди, пропадет хлеб». Пришлый парень в солдатской, морщенной сзади гимнастерке, презрительно оглядывая одутловатую рожу хозяина, покачиваясь на носках, передразнил. — Постарайтесь, ради Христа. Нечего тут лазаря петь. Ставь-ка ведро самогону на всю шатию. Пойдет работа. Сам понимаешь, сухая ложка рот дерёт Я что ж превеликой радостью. Я сам думал выпить». «Тут и думать нечего. Гляди, покуда обдумаешь, а мы сгребемся да к соседу твоему на гумно. Он нас давно сманывает». Захар Денисович мотнулся в хутор и через полчаса на ходу, кособочись, принес ведро самогонки, прикрытое сверху грязной исподней бабьей юбкой. На гумне возле непочатых скирдов пшеницы пили до полуночи. Машинист, немолодой уже замасленный украинец, подвыпил, спал под скирдом с какой-то гулящей бабой. Паденные рабочие ревели нескладные песни, ругались ёдор сидел в сторонке, поглядывал как пьяный захар денисович обнимая парня в солдатской гимнастерке, плакал слюняв рот и сквозь рыдание выкрикивал гнусавым бабьим голосом я на вас можно сказать капитал уложил ведро водки оно денег стоит, а ты работать не желаешь парень гоголем поднимая голову громко выкрикивал а мне плевать. «Захочу и не буду работать!» «Да ведь я в трату вошел! А мне плевать!» «Братцы!» — Захар Денисович обернулся к темному полукругу людей, оцепивших ведро. «Братцы! Вы меня на всю жизнь обижаете! Я, может, через это смерть могу принять!» «А мне плевать!» — гремел парень в гимнастерке. «Я — хворый человек!» — стонал Захар Денисович, обливаясь слезами. «Вот тут она, хворость, помещается!» Он стучал кулаком по пухлому животу. Парень в гимнастерке презрительно плюнул на подол ситцевой рубахи хозяина и, покачиваясь, встал. Шел он, петляя ногами, как лошадь, объевшаяся жито, шел прямо на Федора, сидевшего возле плетня. Глава седьмая. Не доходя шага два, парень гордо отставил ногу и кивком головы сдвинул на затылок рабочую соломенную шляпу. «Ты кто?» — спросил по-пьяному, твердо выговаривая. «Дед Пухто», — хмуро ответил Федор. «Дурак! Я спрашиваю, ты кто?» «Работник». «Живешь?» «Живу». «Ишь ты, тля!» «Небось, сосешь хозяйскую кровь, как паразитная вожь! Или как-то исти... А?» «Ты-то чего ко мне присосался? Проходи!» «Проходи! А я вот возьму да и того... Возьму да и сяду!» Парень мешковато жмякнулся рядом и вонючей дыхнул в лицо фёдору самогонкой и луком. «Я зубарем при машине! Фрол Кучеренко! И точка!» «А ты кто?» «Я из Даниловки. Наума Бойцова сын». «Так... Сколько жалований гребешь?» «Рубь в месяц». «Рубь?» — Фрол протяжно свистнул и икнул. «А я рубь в сутки. Это как?» Кровь прихлынула у Федора к сердцу, спросил, переводя дух. «Рубь?» «А ты как думал?» «К тому же и угощение. Ты, ягодка моя, из дураковой породы. Кто ж за целковый будет работать месяц? Вот, уходи от своего эсплитатора к нам. Заработаешь!» Федор поднялся и пошел к себе под навес сарая, где он спал с весны. Лег на доски, прикрытые давнишней соломой, натянул на ноги зипун и, подложив руки под голову, долго лежал, не шевелясь, обдумывая. Сквозь дырявую крышу навеса крапинки звезд точили желтенький лампадный свет. В камыше нежно и тихо звенела турчелка. С возились под крышей воробьи. Ночь, безмесячная, но светлая, шла к исходу. С гумнада носились взрывы хохота и плачущий голос хозяина. Фёдор, вздыхая и ворочаясь, долго лежал, не смыкая глаз. Уснул перед рассветом. Наутро дождался хозяина в кухне. Неумытый, опухший и злой вышел тот из горницы, крикнул, глянув на Фёдора. — Лодыря корчишь, сукин сын! Я тебя выучу! Жрать-то вы мужички, а работать мальчики! Я... «Кому, — сказал, — чтоб перевозить к машине хлеб из крайнего прикладка?» «Я больше жить у вас не буду. Заплатите за два месяца». «Как?» — Захар Денисович подпрыгнул на пол аршина и иступленно затрясся. «Уходить задумал. Сманили? Эх ты, стервец! Ублюдок! Да ты знаешь, я тебя в тюрьму упеку за такое дело!» «В рабочее время бросать, а? На каторгу пойдешь за такие отважности? Иди, с Богом! Но денег я и гроша не дам, и лохуны твои не дам забрать!» Захар Денисович подавился ругательством, закашлялся и, выпучив рачьи глаза, долго гладил и мял руками подрагивающий живот. «За моих к тебе отношения такую благодарность получаю!» «Забыл, что я твой благодетель, нужду твою прикрыл!» «За место отца родного тебе поганцу был!» «И вот...» Захар Денисович, прижмурившись, глядел на фёдора В первую минуту, как только фёдор заявил об уходе, он сразу понял и учел, что это нанесет его хозяйству здоровенный убыток. Во-первых, он потеряет работника, который работает на него, как бык за кусок хлеба. И только. Во-вторых, надо будет или нанимать за большие деньги другого, обувать, одевать его До да чего доброго еще, если попадется знающий, тертый в этих делах калач И заключить письменный договор с сотней обязательств А если не нанимать, то самому браться за работу, впрячься в проклятое ермо В то время как гораздо приятнее спать на солнышке и ничего не делая нагуливать жирок Сначала Захар Денисович попробовал взять Федора на испуг и, видя, что это принесло известные результаты, решил ударить по совести. «И не стыдно тебе. И не совестно мне в глаза глядеть. Я тебя кормил, поил, а ты...» «Эх, Федор, Федор, так по-христиански не делают». «Да ты чего доброго, не комсомолист ли?» Это они, христопродавцы, смутьяны. Так их распротак. Могут подобное и сделать. Захар Денисович укоризненно покачал головой, исскоса наблюдая за Фёдором. Фёдор стоял, опустив голову, переминая в руках картуз. Он понимал только одно, что все планы его, обдуманные ночью, о том, как скорее заработать денег на лошадь, пошли прахом. Что-то непоправимо тяжелое навалилось на него, и из-под этой беды ему уже не вырваться Молча повернулся и пошел на гумно Там уж пожаром полыхала работа Возили с дальних прикладов хлеб, пыхтела машина, орал фрол зубарь, пихая в ненасытную пасть молотилки вороха пахучего крупнозернистого хлеба Визжали бабы, подгребая солому, и оранжевым колухающимся столбом велась золотистая пыль. Глава восьмая В этот день фёдор ходил как во сне. всё валилось у него из рук. «Эй ты, разявин пасынок, куда правишь? Куда правишь? Куда правишь?» — орал хмуря брови хозяин. Фёдор, встрепенувшись, дёргал быков за налыгач и, невидящими глазами глядел на ворох Микины, который зацепил он задними колсами арбы. Обедали на скорях тут же, На гумне и снова, сначала будь-то нехотя, потом все веселей, все заборестей, начинала постукивать машина, суетливей, расхаживал около нее лоснящийся от минерального масла машинист. Чаще кормил зубарь недоеденную молотилку беремками хлеба. И ошелевшие рабочие, чихая от едкой пыли, сменившись, жадно, по-собачьи хлебали из ведер в воду и падали где-нибудь под прикладом передохнуть. Уже перед вечером Федора позвали во двор. «Там тебя какая-то поберуха спрашивает. У ворот дожидается!» — крикнула на бегу хозяйка. Размазывая руками грязь на взмокшем от пота лице, фёдор выбежал за ворота. Около забора стояла мать. Дрогнула, и в горячий комочек сжалось у Федора от жалости сердце. За два месяца постарела мать лет на десять. Из-под рваного желтого платка выбились сидеющие волосы. Углы губ страдальчески изогнулись вниз. Глаза слезились, беспокойно и жалко бегали.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 «Это моя мать», — глухо сказал Фёдор. Хозяйка, нагло усмехаясь, оглядела ёжившуюся женщину с ног до головы и молча пошла в дом. «Марья Фёдоровна, покормите мамашу!» С дороги пристала, — заискивающе попросил Фёдор. Хозяйка высунула в дверь рассерженное лицо. «Двадцать обедов, что ли, собирать? Небось, не помрёт и до вечера. С рабочими и повечереет».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 Рабочие пришли вечерить в дом. В кухне накрыли три стола. За одним сидели хозяин с женой, машинист, кое-кто из рабочих. И в самом конце стола Федор с матерью. Захар Денисович вяло хлебал жидкую кашу и, поглядывая кругом, морщился. Больно уж много съедают рабочие. Что ни день, то пуд печеного хлеба жрут, будь то на поминках. Машинист угрюмо молчал, ему не здоровилось. Фрол Зубарь смачно жевал, двигая ушами, и болтал без умолку «Ну как, дорогой хозяин, доволен работой?» «Доволен, доволен». «И чему доволен?» — гнусавил Захар Денисович. «Молодьбы — пропасть, а рабочие по нынешним годам вовсе не такие, как до войны были. Усердия нету, вот оно что». «Взять хотя бы моего Федьку. Жрать-то он мужичок, а работать мальчик. Все дело на хозяине, а я ему деньги плати бог знает за что». Федор искоса глянул на мать, она заискивающе и жалко улыбалась. Хозяйка нарочно отставила подальше от нее чашку с кашей, на самый край сдвинула хлеб. Фёдор видел, что мать ест без хлеба и каждый раз привстаётся со скамьи чтобы дотянуться ложкой до чашки. «Работать они, мальчики», — хихикая повторил хозяин. Выражение это, как видно, ему понравилось. «А уж исть мужички!» фрол метнул взгляд на бледное лицо Фёдора, и губы его дрогнули. «Это ты про кого же говоришь?» — сухо спросил он. «Вообще!» «То есть как это «вообще»?» Фрол отложил ложку и слег над столом. Прижмурив глаза, он упорно глядел на переносицу хозяину и сжимал и разжимал кулаки. «Вообще» — про рабочих. Не замечая придирки, самодовольно проговорил Захар Денисович. Рабочие за соседними столами, чуя назревающий скандал, перестали гомонить и прислушались. «А если я...» «Тебе, гаду, за такие слова поедалом дам?» — громко спросил фрол Хозяин оробел. Выпучив глаза, он молча глядел на потное и рассерженное лицо зубаря. «Как это?» — выхрокнул он под конец. «Хожь попробовать? Так я могу. Ты гляди, брат, за такие выражения сразу в милицию». «Что?» фрол шагнул из-за стола, но машинист удержал его за руку и силой посадил на скамью. «Выражаться тут нечего!» — а опамятавшись, бубнил Захар Денисович. «Тут выражаться и нечего, а морду твою глинобитную исковырять, как пчелиный сот. Вот и все!» — гремел расходившийся зубарь. «Ты не забывай, подлюка, что это тебе не прежние права!» «Я на тебя плевать хочу, и ты не смей смываться над рабочими. Не я на месте этого Федора, а то давно бы из тебя душу вынул. Рад, что попал на мальчишку и кочевряжешься. Знаем вас, таких-то». «Что, прикусил язык?» «Тыц! Нынче исправнику не пожалишься. Я в Красной Армии кровь проливал, а ты смеешь над рабочим смываться?» «Замолчи, фрол ну, прошу тебя, замолчи!» Машинист тряс рукав морщиной гимнастерки. «Не могу!» «Душа горит!» Хозяин присмирел и свел разговор на урожай, на осеннюю запашку. Машинист, до этого молчавший, чтобы сгладить впечатление, произведенное скандалом, охотно поддерживал разговор. Захар Денисович неожиданно сделался ласковым и предупредительным до приторности. Щедро угощал рабочих. Под конец даже Федору сказал. «Ты и чего ж, брат Федя, без хлеба ешь? Хозяйка, отрежь ему краюху. Хлеба у нас теперь, о бог даст, хватит!» Федор отодвинул черствую краюху и в ответ на недоумевающий взгляд хозяина ответил, кривя губы. «Хлеб у тебя!» «Горький!» «Правильно!» — зубарь стукнул кулаком и вышел из-за стола следом за Федором. Рабочие поднялись за ними охотно и дружно. Захар Денисович, багровее и моргая, перебегал от одного стола к другому, визжал пронзительно. «Что ж вы, братцы? И шо каша молочная есть? Хозяйка, живо мечи все на стол!» «Благодарствуем за хлеб-соль!» — насмешливо сказал чей-то голос. Глава десятая Утром, не дожидаясь завтрака, мать Федора засобиралась уходить. «Может, передневало бы?» — нехотя спросил Федор. Он почему-то ощущал непреодолимый стыд за себя, за хозяина, за мать, за всю свою жизнь такую безрадостную и постылую. Поэтому ему было совершенно безразлично, останется ли мать на день или нет. Несмотря на то, что еще вчера он ощущал при встрече с ней такую огромную солнечную радость. После всего произошедшего было бы лучше остаться одному со своими мыслями, со своим негодованием и озлобленностью против этого мира, где ни у кого не найти защиты ни у кого спросить совета и не от кого дождаться теплого слова участия мать тоже спешила уйти ей тяжело было глядеть на сына и еще тяжелее было встречаться за столом с ненавидящими по собачььему с жадными глазами хозяев провожавшими каждый кусок нет сынок пойдушь я свидимся как нибудь что ж иди Безучастно процедил фёдор Попрощались. фёдор вспомнил, что у матери нет на дорогу харчей. «Погоди, мама, пойду спрошу у хозяйки, может, хоть меру хлеба даст? Хозяин денег не платит, хлеба возьму в счет жалования. Продашь». Хозяйка на просьбу Федора взяла ключи от амбара и пошла, не сказав ни слова, отмыкая замок, спросила. «Мешок есть?» Есть. Федор, растопырив мешок, глядел в сторону на коричневую стену закрома, заплетенную затейливым кружевом паутины. Хозяйка из неполной меры скупо цедила неочищенную, с азатками пшеницу. Скрипнула дверь. Животом вперед втиснулся хозяин. Крикнул жене. «Ступай в дом!» И мелкими шажками подошел к Федору. Тот, бережно опустив мешок, прислонился к стенке закрова. Ждал. «Ты что ж это?» — кривясь засипел Захар Денисович. «Хлебец получаешь?» «Получаю». «Рабочих смущать? Смуту заводить? Хозяина в собственном доме за тебя чуть в морду не бьют, а ты мой хлеб, хлеб мой берешь, а?» фёдор молчал. Хозяин, меняясь лицом, подступал к нему все ближе и, вдруг, заикаясь, пронзительным дисконтом крикнул «Вон из моего двора! Вон, сукин сын!» Федор левой рукой поднял мешок и шагнул к двери. Но хозяин петухом налетел на него, вырвал из рук мешок и, широко взмахнув рукою, звонко ударил фёдора по лицу. Желтые светлички зарябили перед глазами. Багровый гнев помутил рассудок И текучим свинцом налил руки Качнувшись, Фёдор схватил одной рукою Ожиревшее горло хозяина Другою, сжатый в кулак С силой ударил по запрокинутой голове В три секунды подмятый Захар Денисович Уже лежал под Фёдором, Извиваясь толстой гадюкой Норовя укусить Фёдора за лицо Фёдор до крови искусав губы Тяжко бил по толстой, обрубковатой шее, по зубам, щелкавшим у самого его лица. Захар Денисович пустил в ход все бабьи средства, царапался, кусался, рвал на Федьке волосы. Но через минуту, основательно избитый, задыхаясь, заплакал, измазал губы соплями и лежал, беспомощно охая и кая подрагивая животом. Федор встал, Вытер с расцарапанного лица кровь, ожидая вторичного нападения. Но хозяин проворно повернулся вниз животом, замычал и раком пополз к дверям. «За все! За все! За все!» — билась у Федора мысль. Оправился, поднял мешок и только взялся рукой за скобу двери, услышал истошный крик. «Караул! Убили! Караул! Люди добрые!» Неожиданный приступ смеха захлестнул Федору горло. Прислонясь к дверному косяку, хохотал так, как еще ни разу после отцовой смерти. Насмеявшись, вышел во двор. Посреди двора, раскорячившись, стоял Захар Денисович и, не слушая тревожных вопросов, окружавших его рабочих, Круглой черной дырой, раззявив рот, орал «Караул!» Глава одиннадцатая Перед уходом, проводив мать, Федор решился спросить у хозяина «Платить не будете, значит?» «Платить? Тебя в шею выбить надо, а не то что!» «Ну да, я еще доберусь до тебя! Вот подам в нарсуд прошение!» Там вашего брата Гальтипу тоже не балуют. Что ж, богатей на здоровье, Захар Денисович. Небось, не помру и без твоей платы. Нечего тут рассусоливать. Валяй тебе, говорят. Федор на минуту встал, задумавшись. Потом, не прощаясь, шагнул за порог. Скрипнула калитка. Под амбаром зазвенел привязью цепной кабель Выйдя за ворота, фёдор снова остановился. В поселке гасли вечерние огни. На краю скрипела гармошка. Слышались невнятные слова песни. Изредка песню заглушал хохот, такой раскатистый и ядреный, что Федору не хотелось думать о своем горе, о существовании горя вообще. Бесцельно направился вдоль улицы, прошел квартал, хотел свернуть в переулок, чтобы, добравшись до Крайнего Гумна, заночевать в Соломе, как вдруг его окликнули. — Ты, фёдор Я. — А ну, плыви сюда. Подошел, вгляделся. Под плетнем, сдвинув соломенную шляпу на затылок, что означало, что обладатель еще не совсем пьян, сидел Фрол Зубарь. На солнцем траве перед ним аккуратно разостлан грязный носовой платок. На платке длинношея бутылка с самогонной вонью, до половины съеденный огурец и белый пышный хлеб. «Садись!» фёдор обрадованный встречей, присел рядом. «Идешь?» «Иду». «Наклевал хозяину морду?» «Чего там? Самую малость». «Очень жалко». «Надо бы больше. Сколько прожил?» «Два месяца». «За два месяца следует тебе самое малое — пятнадцать рублей. Потому рабочая пора. А за пятнадцать рублей и я соглашусь, чтобы меня изватлал кто-нибудь. Верь слову — прямая выгода». Федор промолчал. Фрол поджал под себя ноги, скинул шляпу и, запрокинув голову, воткнул себе в рот горлышко бутылки. Что-то долго урчало и хлюпало, потом бутылка, описав полукривую, ткнулась Федору в руку. — Пей. — Не пью. — Не пьешь? — И не надо. — Хвалю. Горлышко бутылки опять до половины уходит в рот зубаря. Фёдор молча глядит на золотисто-голубое шитво неба. Осушив бутылку, зубарь весело блестит глазами, беспричинно смеется и кивками головы гоняет шляпу с затылка на глаза и обратно. «В суд подашь?» «В счет чего?» «Дурочкин сполюбовник, да в счет того, что за два месяца зайчий хвост получил. Подашь, что ли?» «Не знаю». — нерешительно ответил фёдор «Я тебе вот что скажу», — начал Зубарь, похрустывая огурцом. «Иди ты напрямки в хутор Дубовской. Там комсомолистовская ячейка. Ты к ним, они защиту дадут. Я братцам в Красной Армии служил и приветствую новую жизнь. Но сам не могу, по причине потомственной слабости». От отца и кровь передалась вот пью. А при советском социализме не должно быть подобного. Вот. А то бы я...» — Зубарь загадочно округлил глаза. «Образование поимел и в партию единогласно вписался. Уж я бы накрутил хвост таким друзьям, как твой хозяин». Через минуту оживление его прошло. Устало оглядев бутылку от горлышка до донышка, он любовно погладил ее рукой и уже безразличным тоном повторил. «Жарь комсомолистам! Там в обиду не дадут! Там твоя кровная родня! Такие же галяки, как и мы с тобой!» Немного погодя, он тут же под плетнем уснул. Федор сидел, задумавшись, уронив голову на руки, и не видел, как бежавшая мимо собачонка, обнюхав пьяного зубаря, подняла ногу и, помочившись на него, зачекиляла дальше. Пропели первые петухи. Около пруда, за поселком, в камыше, закрякал матерый селезень. Где-то в поселке, то умолкая, то вновь оживая, сухо тарахтел барабан веялки. Кто-то, пользуясь ведром, веял всю ночь. Фёдор встал, поглядел на всхрапывающего зубаря, хотел разбудить, но, одумавшись, махнул рукой и не спеша пошел к гумнам. Глава двенадцатая На другой день, в полдень, Фёдор уже подходил к хутору Дубовскому. Верст двадцать с лишним отмахал он с утра. К концу подбился, Устали и ломотой налились ноги, особенно болели исколотые подошвы и икры. С горы хутор виден как на ладошке. Площадь с облупленной белой церквушкой, белые квадратики домов и сараев, зеленые вихры садов и дымчато-серые ручейки улицы. Спустился под гору. У крайних дворов собаки встретили его ленивым лаем. Вышел на площадь. Рядом с опрятной школой блещут глинцевитой и звездкой стены нардома. Спросил убежавшего мимо мальчишки. «Где у вас тут комсомол помещается?» «А вот, в нардоме». Робко поднялся фёдор на крыльцо и вошел в настежь распахнутую дверь. Откуда-то из глубины комнат доносились сдержанные голоса. Звуки шагов Федора гулко плескались под высоким крашенным потолком. В конце коридора за дверью голоса. Вошел. Человек шесть ребят, сидевших на подоконниках, на скрип двери повернули головы и, увидев незнакомое лицо, молча уставились на Федора. — Это и есть комсомол? — Он самый. — А кто у вас главный? «Я секретарь», — отозвался веснущатый парень. «Тут дело к вам», — по-прежнему Робея заговорил Федор. «Садись, товарищ, рассказывай». Федора заботливо усадили на табуретку и окружили со всех сторон. Сначала он чувствовал себя неловко под перекрестными взглядами чужих ребят, но, глянув на простые приветливые лица, вспомнил слова Фрола Зубаря они тебе кровная родня». Вспомнил и разошелся. Путаясь и волнуясь, рассказал про свою жизнь у Захара Денисовича. Когда говорил обо всех снесенных обидах, непрошенные слезы невольно подступали к горлу. Голос рвался и трудно становилось дышать. Изредка взглядывая на ребят, боялся встретить в глазах их обидную насмешку, но все лица ребят были сурово нахмурены. Дышали сочувствием, а у веснушчатого секретаря негодование сводило губы. Федор кончил, как осекся. Ребята молча переглянулись. «В суд?» — спросил один из них, нарушая молчание. «Конечно, в суд. А куда же?» — запальчиво крикнул секретарь и повернулся к Федору. «А теперь ты где же устроился?» «Нигде». «Живешь-то где?» Жил до этого в Даниловке. Отец помер, мать побирается. И мне жить не при чем. «Что думаешь делать?» «Сам не знаю», — нерешительно ответил Федор. «Работенку бы какую-нибудь». «Об этом не горюй. Работу найдем». «Найдем». «Живи, покуда у меня», — предложил один. Расспросив еще кое о каких подробностях, секретарь по фамилии Рыбников сказал Федору. «Вот что, товарищ, подавай-ка ты в нарсуд заявление, а мы от ячейки поддержим. Кто-нибудь из ребят сходит с тобой к бывшему твоему хозяину, заберет твое барахло и будешь жить временно у Егора, вот у этого парня». Он указал пальцем на одного. «А про суд и говорить нечего». Батрацкие копейки не пропадают его еще и пристегнут к ответственности за то что эксплуатировал тебя не заключив в батрачкоме договор все кучи пошли к выходу фёдор шел не чувствуя усталости бесконечно родными и близкими казались ему эти грубые на вид загорелые ребята Ему хотелось хоть чем-нибудь выразить им свою благодарность, но, стыдясь этого чувства, фёдор шагал молча, лишь изредка поглядывая с тихой улыбкой на худощавое горбоносое лицо Егора. Уже шагая по сенцам Егоровой хаты, снова припомнил слова «кровная родня» и улыбнулся, представляя себе пьяненького зубаря. Так метко определил он этим названием всё. Вот именно, кровная родня и ничто иное. Глава 13 Егор жил с матерью и маленькой сестренкой. Мать Егора приняла Фёдора как родного. За обедом заботливо его угощала, стирала бельишко и в обращении с ним ничем не отличала от родного сына.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 предплечья не имеет. А во-вторых, и сломать недолго этот самый зловредный карандаш. К первому делу руки Фёдора были гораздо больше принаровлены. Ведь отец, когда мастерил Фёдора, не думал, что выйдет из него такой письменный парень. А потому и руки приварил ему хлеборобские, в кости широкие, волосатые нескладные, но уж крепости чугунной.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 Если и смеялись изредка, то в смехе их не было обидного. Фёдор это чувствовал и не обижался. В декабре, как-то за день до обещанного собрания, сказал Рыбников Фёдору. «Ты вот что, подавай-ка нам заявление. Мы тебя примем, райком утвердит, а тогда уж направишься к весне в работники».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 «Парень из Батраков, сын бедного мужика из Даниловки. Теперь политически разбирается, может соответствовать. Чего там еще? Принять!» «Кто против?» Никого не нашлось. Приступили к голосованию. Руки поднялись густым чистоколом. «За двадцать шесть — вся ячейка».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 Глава четырнадцатая Утром на следующий день Федора позвали в исполком. Повестка в суд. «Распишись», — сказал секретарь. Федор расписался и, отойдя к окну, прочитал повестку. «Вызывают на двадцать первое число». Федор глянул на стеной календарь и растерялся. Под портретом Ильича краснела цифра двадцать. Быстро направился домой и стал собираться. «Ты куда это?» — спросил Егор. «В станицу. На суд с хозяином. Получил нынче повестку. Вызывают к завтраму Вот дела. Успею я дойтить?» Егор глянул в окошко, замазанное белой изморозью, словно тестом. Нашел в голубеющем небе желтый пятачок солнца, раздумывая, проговорил. «Что же, тридцать пять верст. По пять в час — это... Добре шагать. Семь часов». К ночи, глядишь, доберешься. Ну, пойду. Харчей взял? Взял. Егор вышел за ворота проводить. Крикнул вслед. Шагай веселей, а то темноты прихватишь. Волки! Федор поправил сумку, потуже перетянул ремень на коротком дубленом полушубке и широко зашагал посередине улицы. По дороге, притертой полозьями саней. Поднялся на гору. Глянул назад на хутор, засыпанный снежной белью и, поводя плечами, чувствуя на спине испарину, быстро пошел по направлению к станице. Погору и на гору подгору и опять на гору. Засыпанные снегом плавно плывут на горизонте синие тесемки лесов и рощиц. голубыми искрами ослепительно сверкает снег. Солнечные лучи, втыкаясь в сугробы, перепоясывают дорогу радугами. Федор быстро шагал, постукивая костылем, попыхивая сладким на морозе дымком махорки. Верст двадцать отмерил, посмотрел на солнце, валившееся к тонкой, как паутинка, волнистой черте земли, и достал из сумки кусок хлеба и сала, нарезанное тонкими ломтями присел возле дороги на корточки закусил и опять пошел, стараясь согреться быстрой ходьбой вечер кинул на снег лиловые отсветы дорога заблестела голубым стальным блеском на западе темнота стерла черту отделявшую землю от неба на ясном небе уже замаячили блудливые огоньки звезд когда федор вошел в станицу. В крайнем домишке на вид неказистым и бедном попросился переночевать. Хозяин, бородатый приветливый казак, пустил охотно. «Ночуй, место не пролежишь». Поживав на ночь мерзлого сала, Федор расстелил возле печи свой полушубок, положил в головах шапку и уснул. Проснулся по привычке с рассветом. Умылся, хозяйка предложила разжарить сало. Закусил — и в центр станицы, на площадь. Неподалеку от здания станцовета прочел на воротах вывеску «Народный суд пятого участка верхне донского округа». Вошел в калитку, и первый, кого увидел во дворе, был Захар Денисович. В романовском полушубке, крытом синим сукном, обвязанный башлыком, он распрягал потную лошадь. Одевая ее попоной, случайно глянул на Фёдора и, скривив губы, здороваясь, отвернулся. Нескончаемо долго волочилось время. Часам к девяти пришел секретарь суда. Не раздеваясь, чмыкая носом, хлопнул на стол кипудел и сонными опухшими глазами оглядел толпу, скучившуюся в синях. Через час пришел судья, боком протиснулся в дверь и звонко захлопнул ее. «Федор Бойцов и Захар Благородов!» — крикнул, приоткрывая дверь, секретарь. Поскрипывая подшитыми валенками, прошел Захар Денисович. «Экс самогоном-то от гражданина наносит! Ажник с ног валяет! Видать, до дна провонялся!» Усмехаясь вслед ему, проговорил пожилой казак в потрёпанной шинелишке. Федор снял шапку и бодро шагнул через порог минут десять длились перекрестные вопросы нар заседателей и судьи захар денисович заикался как видно рабел платили вы ему постукивая карандашом спрашивал судья так точно платили чем же платили натурой или деньгами деньгами сколько 8 рублей и хлебца вдобавок всыпал как же это так «Ведь вы же показали, что наняли Бойцова за полтину в месяц!» «По доброте моей! Как он сирота! Благодетелем был ему! Замес родного отца!» — багровее сипел Захар Денисович. «Так!» — судья чуть приметно насмешливо улыбнулся. Задав еще несколько вопросов, суд попросил их выйти. Было выслушано еще пять или шесть дел. Фёдор стоял в сенцах и видел, как Захар Денисович, собрав вокруг себя человек восемь казаков, ожесточенно махал руками. Спрашивает, почему без договора? А вот так и возьми работника. Пришел, просит Христа ради, а оказался комсомолистом и заявляет, я, дескать, работать не буду. Суд идет. Толпа хлынула в комнату. Судья с короговоркой читал начало приговора. Фёдор чувствовал под полушубком частое перестукивание сердца. Кровь то приливала к голове, то снова уходила к сердцу. Слов приговора он почти не различал. Судья повысил голос. «Руководствуясь статьей, Захар Благородов присуждается к уплате бойцову Фёдору 12 рублей за два месяца работы». Не заключивший договора за эксплуатацию несовершеннолетнего К штрафу в размере 30 рублей Или принудительным работам сроком Судебные издержки Приговор окончательный Доносился до Федора голос судьи Федор сбежал с крыльца И, не застегивая распахнутого полушубка Радостно про себя улыбаясь Быстро вышел за станицу Незаметно прошел несколько верст, шагая, обдумывал происшедшее. Строил планы, как к осени будущего года заработает денег на лошадь и заживет своим маленьким хозяйством, избавя мать от нищеты. Вспомнил о предстоящей летом работе среди батраков, и радостно согревалась грудь. Ветер дул в лицо и порошил снегом. Мелкая колючая пыль застилала глаза. Неожиданно слух Федора уловил едва слышный визг полозьев и щелканье подков позади. Быстро повернулся назад, как вдруг страшный удар оглоблей в грудь свалил его с ног. Падая, увидел над собой вспененную морду вороной лошади, а за ней в облаке снежной пыли багрово-синее лицо Захара Денисовича. Мгновенно за ударом оглоблей свистнул над головой кнут, и ремень, сорвав с головы шапку, наискось рассек лицо. Не чувствуя боли, сгоряча вскочил Фёдор на ноги и, охваченный бешенством, без шапки, рванулся и побежал за санями. Захар Денисович левой рукой натягивал вожжи, удерживая скакавшую во весь карьер лошадь, а правой высоко поднимал кнут и, оборачиваясь к Федору, горланил. «Я тебе припомню! Я тебе подсижу! Твою мать! Раки зимуют!» Ветер в клочья рвал слова и душил бежавшего следом Федора. Обессилев, он остановился посреди дороги и только тогда ощутил режущую боль в груди. Почувствовал, что лицо ему жжёт стекая соленая кровь. Глава пятнадцатая Оттуда, где на бугре черными проталинами просвечивала сквозь снег пахота, пришла весна. Ночью подул ветер, теплый и влажный. Над хутором нависли тучи, к рассвету хлынул дождь, и снег, подтаивший раньше, расплавился в потоках воды. В степи оголилась земля, лишь ледок, державшийся на дороге, и во впадинах цепко прирос к прошлогодней траве и кочкам, прижался, словно прося защиты. Перед началом полевых работ Фёдор попрощался с ребятами и, плотно уложив в сумку пожитки и литературу, который снабдил его Рыбников, пошел в поисках заработка. «Гляди, Федя, организовывай там!» — говорил Рыбников на прощание. «Ладно, сделаю. Всех в кучу соберу!» — улыбался Федор. Человек пять ребят проводили его за хутор и дождались, пока выйдет он на большак. Переваливая через первый бугор, фёдор оглянулся. На прогоне кучкой стояли провожавшие рыбников и егор махали снятыми картузами. Тоска ущемила ёдора, когда хутор скрылся из глаз. Снова он один. Как вот этот куст прошлогоднего перекоти поля сиротливо качающийся у дороги. С усилием превозмогая себя фёдор стал думать о том, куда идти. Окрестные хутора были бедны, и люди не нуждались в наемных руках. Богаче Хреновского поселка не было в районе станицы. фёдор подумал и свернул проселком на Хреновский. Нанялся он к соседу Захара Денисовича, Пантелею Мирошникову. Дед Пантелей был высокий, высохший до костей, угрюмый старик. Троих сыновей убили в войну. Вел он хозяйство со старухой и с двумя снохами. «Ты почему в на малину?» «От Захарки ушел». При найме спросил он Федора, передвигая по лбу седые брови. Хозяин рассчитал. «А как думаешь наняться?» «По уговору». «Какой такой уговор? Моя цена на летнюю пору 3 рубля, а зимой ты мне и даром не нужен». «Может, ты на круглый год норовишь, так мне без надобности?» «Могу и до осени». «Словом, до скончания работ. Как отпашемся осенью, так ступай на все четыре, в ротте на малину». «Согласен? Три в месяц». «Согласен, только договор надо. Без него нельзя». «Мне все одинаково. Грамоте вот не разумею. Там, небось, в ротте...» на малину. Расписываться надо? Ну да, Степанида, сноха, распишется». Подписали в Батрачкоме договор, и Федор с радостью взялся за работу. Дед Пантелей недели две из-под присматривался к новому работнику. Часто Федор ловил на себе его щупающий пронзительный взгляд. И, наконец, к концу второй недели Вечером, когда Федор за один день вспахал бахчу и пригнал домой быков, усталых и потных, дед подошел к нему и заговорил. «Вспахал бахчу?» «Вспахал». «Без огрехов?» «Да». «Плуг как пущал?» «Так, как велел дедушка». «Быков поил в пруду?» «Поил». «А сколько тебе годов, паря?» «Семнадцать». Дед шагнул к Федору, больно ухватил его за волосы и, притянув голову к своей высохшей костлявой груди, крепко прижал ее и шершавой ладонью долго гладил мускулистую, тугую спину Федора. «Ты, дорогой работник, в рот тебе на малину! Золотые руки!» «Останешься на зиму, коль захочешь, ей-богу!» Отпихнул Федора от себя и долго глядел на него, улыбаясь широко и светло. Федор был растроган лаской и родственным отношением к нему старика. Новый хозяин был совершенно не похож на Захара. Еще когда нанимался Федор, он спросил. «Ты не как этот, как его? Комсомол?» И на утвердительный ответ махнул рукою. «Меня это не касаемо. Исть будешь отдельно. Не могу с тобой помещаться. Ты, небось, лоб-то не крестишь?» «Нет». «Ну вот. Я старик, и ты не обижайся, что отделяю тебя. Мы с тобой разных грядок овощи». К Федору он относился хорошо, кормил сытно, дал свою домотканную одежду и не обременял непосильной работой. Федор вначале думал, что ему придется, как у Захара Денисовича, одному нести работу. Но когда поехали перед Пасхой пахать, то увидел, что дед Пантелей, несмотря на свою сухоту, любого молодого заткнет за пояс. Он без устали ходил за плугом, пахал чисто и любовно, а ночью по очереди с фёдором стерег быков. Старик был набожный, черным словом не ругался и держал семью твердой рукой. Фёдору нравилась его постоянная поговорка в ротте на малину нравился и сам старик такой суровый на вид и сердечно добрый в душе. На пасху вечером фёдор повстречался в своем проулке с рябы низкорослым парнем на вид лет двадцати. Он видел как парень вышел из захарова двора и догадался со слов деда пантелея что это захаров работник. Парень поравнялся с Фёдором, и тот первый затеял разговор. «Здорово, товарищ». «Здравствуй», — нехотя ответил парень. «Ни как у Захара Денисовича в работниках?» «Ага». Фёдор подошёл поближе, продолжая расспросы. «Давно живёшь?» «Четвёртый месяц, с зимы». «Почём же платит?» «Рубь и харчи». Парень оживился и заблестел глазами. «Гутарют, что дед за троя тебя сладил, и на его нам ходишь?» «Правда, Альбрешут?» «Правда». «Нагрел меня Захарта», — огорченно заговорил парень. «Сулил надбавить, а сам помалкивает. Работать заставляет, как проклятого», — уже озлобляясь, загорячился он. «В празднике то же самое». «Свою одежу сносил, а он ни денег, ни одежки не дает. Видишь, в чем на Пасху щеголяю». Парень повернулся задом, и на спине его, сквозь расшматованную вдоль рубаху, увидел Федор черный треугольник тела. «Как тебя звать?» «Дмитрий». «А тебя?» «Федор». Из Захарова двора донесся гнусавый голос хозяина. «Мичка!» — Что ж ты, сволочь, бас, не затворил? Иди, загоняй быков! Митька, вспугнутым козлом, шарахнул через плетень и, выглядывая из густой крапивы, помадил Федора пальцем. Фёдор перелез через плетень, выбрал в саду место поглуше и, усадив рядом Митьку, приступил к агитации. Глава шестнадцатая Каждое воскресенье вечером уходил Федор на игрище, и там знакомился с другими ребятами, работавшими батраками у хреновских богатеев. Всего по поселку было 18 человек батраков, из них 15 – молодежь. И вот этих-то 15 батраков стянул Федор всех вместе и положил начало батратскому союзу. Уходя с игрищ, где парни из зажиточных дворов охальничали с визгливыми девками, фёдор подолгу говорил с ними, убеждая примкнуть к комсомолу и принудить хозяев к заключению договоров. Вначале ребята относились к словам Федора с насмешливым недоверием. «Тебе хорошо рассусоливать», — кипятился сутулый колька. «У тебя хозяин вроде апостола». «А доведись до мого, так он за комсомол да за договор вязы мне на бок свернет». «Небось, не свернет», — возражал другой. «И свернет, ежели будешь один». «А ты думал, как? Один палец, к примеру, ты мне сломишь, ажник хрустнет. А ежели все их, да в кулак сожму. Тогда словишь «Нет, брат, я тебе этим кулаком жевалки вышибу» подружный дружный хохот говорил фёдор «Вот в такой кулак и мы должны слепиться. Довольно мы хозяевам за дурняка работали. Все вы получаете кто рубь, кто полтину, а я трояк. И работаю легче вас». «Верно!» — гудели голоса. Собирались обычно ночью, загумными и просиживали до кочетов. На пятое воскресенье Федор внес такое предложение вот что братва и вчера поделили траву не ныне завтра зачнется покос давайте завтра объявлять хозяевам пущай повышают жалованье и заключают договоры а нет мол бросим работу нельзя так дюже круто нас повыгоняют. без куска останемся не выгонют багровее закричал федор не выгонют затем что на носу покос Гайка у них ослабнет, без работников остаться. Нельзя так жить. Батрачком спрашивает, как вы наняты? Один говорит, мол, я хозяину родня, другой живу по знакомству. А за вас, окромя вас, никто хлопотать не будет. После долгих споров на том и порешили. На утро поселок заволновался и загудел, как встревоженный выводок, оводов. Вот-вот покос, а в самых богатых дворах забастовали батраки Утром фёдор, услышав крик, выбежал за ворота Захар Денисович с ревом выкидывал на середину улицы пожитки Митрия А тот с решительным видом собирал их в кучу и глухо бубнил «Погоди, погоди, просить будешь, да не вернусь!» «Провались ты к чертовой теще, чтоб я тебя стал просить!» Увидев Фёдора, Захар Денисович повернулся к кучке зажиточных мужиков О чем-то горячо толковавших на перекрестке И, надувая на лбу связки, жил, заорал «Христьяне! Вот он, смутьян! Заправила ихней! Вдреколь я его, сукиного сына!» Фёдор, сжимая кулаки, торопливо пошел к нему Но Захар Денисович, как мышь, шмыгнул в ворота и трусливо заверещал «Не подходи, коль жизнь нет дорога! Разнесу!» Глава семнадцатая «Как хотите, воля ваша! А я своего работника прогонять не буду! По мне, пущай, он будет партейный, лишь бы дело делал! Договор тоже не расчет! Накину я ему трешницу на месяц! Пущай! А ежели он уйдет...» У меня на сотни убытку будет. Правильно, кум. У меня вот баба захворала. С кем я должен управляться? Я тоже так, кумекую. Вот что, братцы, заключим с ими договора. Надбавим жалованье как по закону. В неделю один день пущай празднуют. Ты, Захар, молчи. Тебя суд припрек платить 30 рубликов. То-то оно и есть. До поры до времени и нам с рук сходит. Чего там попусту брехать? Раз подошло такое дело, значится, надо смириться. На трешницы урежем, а сотни терять. <смех> как глупость-то. Теперь попробуй, найми. Обожгешься. Пущай будет так. А этого подлеца, какой разжелудил их, Проучить надо. Ученый какой нашелся, язви его. Федька, он комсомалист? Он, когда у меня жил, всю душу вымотал. С ножом за мной по двору гонял. Спасибо, рабочие отбили. Истинный бог. Да теперь еще попадись он мне. Мой сыняга говорил, они после игрищ за Федотовым гумном собираются. Там он их наставляет. А что, ежели двум-трем привстретить его с колышками? — Поучить надо, чтобы этой нечистью и не воняло. — Захар Денисович, ты пойдешь? — Господи, да я с великой душой. Мне бы колышек какой потяжельше. — До смерти не будем. — Там видно будет. У меня как сердце разыграется. Держись. — Сколько нас? Трое, что ли? — Ну, пошли. Глава восемнадцатая Вечером дед Пантелей, видя, что Федор собирается куда-то идти, улыбаясь, сказал. — Ты, вродьте на малину, сидел бы дома. Заварил кашу, так не рыпайся. — А что? — Того, что ушибить бить могут. — Небось, — засмеялся Федор и за даме пошел к гумнам. На этот раз ребята собрались нескоро. Часа два прошло в разговорах. Настроение у всех было бодрое и веселое. Обсудив положение, поделились новостями и собрались расходиться. «Идите врозь, чтобы люди не болтали», — предупредил фёдор. Ночь висела над степью дегтярно-темная. Тучи, как лед в половодье, сталкивались и громоздились одна на другую. Громыхал гром, за лесом чертило небо молния. Фёдор отделился от остальных ребят и пошел прежней дорогой. Сначала он хотел пройти за даме, но потом раздумал и свернул в свой проулок. Присев у плетня, он хотел закурить, но порыв сухого горячего ветра потушил спичку. Сунув цигарку в карман, фёдор подошел к воротам. Он ничего не ожидал и не видел, что сзади крадутся двое, а третий стоит, карауля на перекрестке. Едва взялся за скобку у калитки, как сзади кто-то, крякнув, махнул колом. Удар пришелся Федору по затылку. Глухо застонав, он всплеснул руками и упал возле ворот, теряя сознание. Деда Пантелея нещадно кусали блохи. Долго ворочался, кряхтел, потом скинул на землю овчиную шубу и совсем уж собирался уснуть, как вдруг с надворья послышался стон. Топот ног и приглушенный свист. Свесив ноги, он прислушался. Свист повторился. «Федьку застукали!» — мелькнула у деда мысль. Прыгнув с постели, он ухватил со стены древнее шомпальное ружье, из которого стрелял на бахче в грачей и выбежал на крыльцо. Возле ворот кто-то протяжно стонал, топотали ноги, сочно чавкали удары. Подняв курок, дед выбежал за ворота, рявкнул. «Кто такие?» Три темные фигуры шарахнулись в стороны. Поведя стволом в сторону ближнего, дед Пантелей нажал собачку. Грохнул выстрел, брызнул из дула сноп огня, засвистел горох, которым заряжено было ружье. Кто-то на дороге взвыл и жмякнулся на землю. Задыхаясь, дед кинул ружье и нагнулся к темному очертанию человеческой фигуры, лежавшей возле ворот. Руки его, шарившие по голове, взмокли чем-то густым и липким. Повернув голову, он тщетно вглядывался, темнота слепила глаза. По небу ящерицы прибежала молния, и дед узнал, залитое кровью, лицо Федора. Подхватив безжизненное тело, дрожжа и спотыкаясь, взволок его на крыльцо и выбежал за ворота поднять ружье. Снова молния опалила небо, и дед увидел сажениях в двадцати на дороге человека, сидящего на корточках. Сцапав ружье за ствол, дед Пантелей в припрыжку подбежал к сидящему на корточках, в темноте сбил его с ног и, навалившись с животом, заревел. «Кто такой есть?» Пусти ради Христа у меня весьад и спина простреленная греха не боишься, сосед, По людям картечью стреляешь Ой, больно! По голосу узнал дед Захара, не владея собой, стукнул его прикладом по голове и вцепившись в волосы, волоком потянул крыльцу глава 19 Дорогой наш товарищ Федя. Ты, должно быть, не знаешь, чем кончился суд. Захара Денисовича пристукали на семь лет с поражением в правах на три года. Остальных двух Михаила Дергачева и Кузьку, хреновского спекулянта, к пяти годам. А еще сообщаем тебе, что в хреновском поселке организована ячейка КСМ. «Все твои товарищи, батраки, 15 человек, а еще шестеро беднеющих ребят вступили членами. Меня райком перебрасывает туда работать, и мы все горячо ожидаем, когда ты выздоровеешь и вернешься к нам». Егор в Даниловском поселке организовал ячейку в 11 человек. «Все ребята в разгоне, работают. А еще сообщаю». Видел надысья деда Пантелея, и он к тебе в больницу собирается ехать на провид и привезть харчей. Поправляйся скорее и приезжай, еще много работы. А время скачет, как лошадь, порвавшая треногу. С комсомольским приветом к тебе ячейка РЛКСМ, а за всех ребят — рыбников.